Глава 4. Глупа и бестактна. Безжалостный приговор, но Альтан сознательно выискивал отрицательные черты в своей жене. Жена. Адский пламень. Правило номер один. Не думать о Теоне, как о жене. Это договорной брак. Через год они расстанутся. Правило номер два. Отталкивать Теону при любой попытке сближения. Пусть она его возненавидит. Благими намерениями. Альтан не сомневался, что с девушкой не будет никаких проблем. Договор подписан, Тиона переехала в его дом и получила все, в чем нуждалась. Слуги, вещи, драгоценности. Пусть занимается гардеробом, рукодельничает. Чем там еще занимаются леди? Только чтобы не попадалось ему на глаза. Тиона не навязывалась. Но в те редкие минуты, что они оставались наедине, Альтан скрепел зубами и боролся с желанием немедленно сделать ее своей. Нет, он так и не чувствовал ее как истинную он видел красивую девушку и она принадлежала ему по праву. он понимал что Тона хочет понравиться в ее взгляде не было ни страха ни ненависти только непонимание и обида и это он льтан причинял ей боль словами. А еще она не плакала и не капризничала Ценное качество для юной леди не привыкшей к дурному обращению и конечно же подкупала доверие, ведь она позволила своему зверьку, Альтан со всей силы впечатал кулак в стену, возле которой стоял. Содрал кожу на костяшках пальцев, но не почувствовал боли. В таком состоянии либо хватать меч и тренироваться до потери сознания, либо отправляться к городской стене в женский дом. Он предпочел бы тренировку хотя бы для того, чтобы не оскорблять невинную девушку, пусть она и не узнает об этом. Но где? В городском доме нет удобной площадки, а в королевском замке не удастся остаться незамеченным. Альтан недолго колебался. Безопасность Теоны важнее, чем ее честь. Ему нужно успокоиться, иначе он не совладает с собой. Никто ничего не заподозрит. Он всегда осторожен. Несколько дней Альтан удачно избегал встреч с Теоной. Она пыталась поговорить, однако он ссылался на дела и не пускал ее на свою половину. «Просьба?» «Пусть передаст». Он постарается исполнить ее желание. Теона ни о чем не просила и чаще всего сидела за рукоделием, как докладывали слуги. В день королевского бала Альтан зашел наполовину жены и остолбенел. Теона ждала его, полностью готовая к выходу, но... Адский пламень. Полностью оголенные плечи и руки. Платье, обтягивающее фигуру, как перчатка. Разрез до колена. Альтан не следил за модой, но вроде бы замечал, что леди стали носить открытые платья. Но не настолько же. И не его жена, а краска на лице, да у проституток из женского дома и то, а тут и губы, и прическа. Что-то не так? — нервно спросила тиона Кувшин с водой и таз, — велел Альтан служанке внезапно севшим голосом. Требуемое возникло из ниоткуда в ту же секунду. Альтан сгреб Теону в охапку и заставил наклониться над тазом. Служанка лила воду на руки, и Альтан смывал краску с лица жены. К слову, Теона не сопротивлялась, притихла, как мышка. Альтан ощущал, как она дрожит. Умыл и дочисто вытер лицо жестким полотенцем. Прическа намокла и растрепалась, но ее все равно нужно переделывать. А вот платье... «Другого наряда, как я понимаю, нет?» Прорычал Альтан. Теона сглотнула и отрицательно покачала головой. Он с удовольствием запер бы ее дома, сославшись, к примеру, на болезнь, однако не мог. Карл быстро раскусит обман. «Разрез зашить немедленно», — рявкнул Альтан служанке. «И достать шали». Теона молчала, закусив губу. Она не проронила ни звука, когда ей расчесывали волосы, спеша и от этого выдирая пряди. Безропотно позволила завернуть себя в шаль, совершенно не подходящую по цвету к платью. И только жмурилась, когда разгневанный муж подходил ближе. «Боится, что я ударю», — догадался Альтан. «И ведь есть за что. Как можно быть такой глупой курицей?» «Я сожалею, милорд», — выдавила Теона, когда они сели в экипаж. «Поговорим, когда вернемся домой», — мрачно пообещал Альтан. «Ее стоило отругать за глупость. Его жена никогда не будет выглядеть как проститутка». Я спрашивала вашего совета. Упрямо продолжила Теона. Моя вина лишь в том, что я доверилась тем, кто не отказался со мной поговорить. Позже. Раздраженно бросил Альтан. И задумался. Девушка приехала из провинции, где вела уединенный образ жизни. Была ли она хоть на одном подобном приеме? Скорее всего, нет. Она нуждалась в помощи, а он перепоручил ее служанкам. не глупая наивное альтан покосился на тиону она сидела ровно выпятив подбородок в глазах не слезинки хотя он весьма грубо с ней обошелся и только руки чинно сложенные на коленях слегка подрагивают мы ненадолго вполне миролюбиво произнес альтан я скажу его величеству что ты неважно себя чувствуешь главное чтобы нас увидели вместе как вам будет угодно милорд Суха ответила тиона Над ней смеялись. Альтан слышал сам, как за спиной перешептывались, мол, у лютого жена замухрышка, чисто мышь, серая, никакого вкуса. И тиона слышала. Он видел, как она бледнеет и изо всех сил сжимает кулачки. Знать осмелела. В другое время они побоялись бы открыто насмехаться над лютом. А теперь что? У него нет силы. Так, пустышка. Надо увозить Тиону из столицы, иначе заклюют. «Мне жаль, что ты приболела, Тиона», — сказал Карл, когда до них дошла очередь. «Я хотел пригласить тебя на танец». Он улыбнулся и подмигнул Альтану. «Если муж разрешит». «Прошу прощения, Ваше Величество», — ответила Тиона, склонившись в поклоне. «Это я виноват», — добавил Альтан. «Не уследил». Он придерживал Тиону за талию, поэтому заметил, как ее передернуло. Адский пламень. Кто бы ему еще рассказал, как загладить вину перед женщиной? Подарить что-нибудь? Золото? Отрез на платье? Меховую накидку? Это противоречило обоим правилам. Альтан думал о Тионе как о жене. Если бы ему было все равно, то он позволил бы ей ехать к королю, накрашенной и полуобнаженной. Если бы ему было все равно... Он не сожалел бы о том, что она кусает губы вместо того, чтобы улыбаться. «Задержитесь ненадолго в столице», — попросил Карл. «Будет еще один прием для иностранных гостей». Альтан предполагал, что на обратном пути Теона устанет держать лицо, расслабиться и расплачется. Но она сидела так же прямо и так же дрожала, как будто дома ее ждало нечто ужасное. «Тео, иди спать». Я распоряжусь, чтобы тебе подали что-нибудь лёгкое на ужин. Вы хотели поговорить со мной, милорд, — напомнила она. В этом нет необходимости. Ты предупредила, что ничего не знаешь о моде. Я не сумел тебе помочь. Она опустила взгляд и сцепила руки за спиной. Мне нужно кое в чём признаться. Альтон открыл дверь в кабинет и пригласил туда Тиону. «Милорд, все так, как вы сказали, кроме... платья», — выдохнула она скороговоркой. «Я вас обманула, платье — это специально». «Отлично. У него под носом бунт, а он ни сном, ни духом». «И зачем?» — поинтересовался Альтан, устраиваясь за столом. «Чтобы вы разозлились». «Девчонка определенно не понимает, что с ним нельзя играть в такие игры». «Разозлился. И что дальше?» «Обратили бы на меня внимание», — почти прошептала тиона Он ждал извинений, но она молчала. «Ты собираешься просить прощения, Тео?» «Нет. И если... если вы не приходите, если я вам не нужна...» Она одарила его сердитым взглядом. Взъерошенный мышонок. С необъяснимой нежностью подумал Альтан. «То что, Тео, договаривай?» «Зачем вы взяли меня в жены?» Она в раздражении притопнула. «Если вам так противна моя мышка, то... то обошлись бы браслетом». тиона взревел Альтан, поднимаясь. Как бы он ни умилялся смелости мышонка, разговаривать с ним в таком тоне он никому не позволит. тиона выбежала из кабинета и понеслась к себе. «Тео!» Он пошел за ней, но негодница захлопнула дверь перед его носом. Это разозлило его сильнее. Он ворвался в спальню и замер на пороге. Упав на кровать, Теона плакала, горько, навзрыд. И Альтан отступил, тихо шагнул назад и закрыл дверь, прощая ей эту выходку.